Глава 5 13.01. 4 авеню. Флинн открыл глаза, повернулся на правый бок. Рядом с ним спала обнаженная женщина. Ее белокурые волосы рассыпались по подушке, под глазами размазалась тушь. Он сел, увидел пустую винную бутылку на ночном столике, и туман, окутывавший события предыдущего вечера, начал постепенно рассеиваться. Он находился в своей арт-галерее на Пайонер-сквер, где его друг Райан выставлял новые работы. Картины Райана не были запоминающимися или очень талантливыми, но он был другом Флина, и тот не мог отказать ему в проведении выставки. К счастью, состоятельное семейство Райана покорно скупило все картины до одной. Флин тихонько выбрался из кровати. Ему не хотелось будить. Как же ее звали-то? Дженна? Кара? «Джулия? Она официантка или дантист, Пластический хирург или стюардесса?» Флин снова услышал голос сестры. «Ты встречаешься только с одним типом женщин, со шлюхами». «Но что знает о любви Джейн?» «У Флина хотя бы есть женщины». Он бесшумно ступал по холодному деревянному полу, стараясь не наступать на скрипящей половице в трех шагах от кровати. «Стоит только половице скрипнуть, это...» Как ее там проснется и позовет его обратно в постель? Не то чтобы это стало трагедией, но у Флина был свой кодекс поведения. Утренний секс, хотя и приносящий удовольствие, не входил в меню для тех, с кем он спал всего лишь одну ночь. Утренний секс только для отношений. Утренний секс только для любви. А Флин еще никогда никого не любил. Он размышлял об этом, стоя на гишом в своей кухне, разглядывая город. Раскинувшийся за высокими окнами его квартиры лофта на одиннадцатом этаже. Он насыпал смолотый заранее эспрессо в кофемашину и включил ее, прислушиваясь к привычному гудению агрегата, подаренного девушкой, чье лицо, после произошедшего 6 лет назад разрыва, он не мог вспомнить. Флин думал о своей жизни: 35 лет никогда не был женат, никогда не имел серьезных отношений. И, возможно, он всегда будет таким. Флинн отпил глоток эспрессо и посмотрел в окно на многоквартирный дом на другой стороне улицы. Перед его глазами как раз тянулся ряд окон на одиннадцатом этаже. Интересно, она уже проснулась. Та женщина, которую он несколько раз видел за этими окнами. Она готовила еду в нижнем белье или даже без него. Часто плакала поздно вечером или рано утром. Работала в свободной спальне, которую она использовала как гончарную мастерскую. Эта женщина вращала гончарный круг так сосредоточенно, так энергично, что Флин не мог отвести от нее взгляд. И тут она вышла из своей спальни в белом топе и красных трусиках. Ее длинные каштановые волосы были собраны в небрежный конский хвост и раскачивались из стороны в сторону, пока она двигалась по кухне. Женщина налила себе кофе в огромную белую кружку и подошла к окну. Она посмотрела через улицу на квартиру Флина. Их глаза встретились, и время как будто остановилось. Флинн собрался было помахать ей, когда почувствовал, как тонкие руки обнимают его за талию. «На что смотришь?» Он повернулся и оказался лицом к лицу с той, с которой провел ночь. Она надела одну из его футболок длинные загорелые ноги оставались открытыми флин мгновенно вспомнил как раздвигал их всего несколько часов назад ни на что быстро ответил он опуская желюзи давай вернемся в постель девушка попыталась соблазнить его не получится флин улыбнулся у меня сегодня слишком напряженное расписание о девушка как будто почувствовала себя оскорбленной тогда увидимся вечером Флин покачал головой. «Прости, но сегодня вечером я тоже занят». «Но ты ведь позвонишь мне?» спросила она, глядя на него щенячьими глазами. «Разумеется». «Я Джулия», — подсказала девушка. «Да-да, конечно, Джулия». «Вчера вечером я дала тебе свой номер телефона, так что он у тебя есть. То есть, если ты захочешь позвонить, мы могли бы выходить иногда вместе и не только». Верно, легко согласился Флин, мысленно приказывая себе не забыть сразу же удалить ее номер из телефона. Это не ее вина. Ей 25 лет, она красива, но... Так типично. Флин отлично знал женщин, подобных Джулии. Они изучали психологию в колледже, но теперь работали в рекламе или занимались маркетингом. В баре они заказывают фруктовый сок и тратят все свои деньги на дорогие сумочки и обувь. Они смеются над скучными шутками и хлопают ресницами. И он, Флинн, встречался с такими девушками. Он покупал им фруктовый сок и водил их в рестораны, говорил этим девушкам то, что им хотелось услышать. Но он все время ждал, что придет это. Хотя он и не знал толком, что это такое. Джулия кое-как нашла свою одежду, разбросанную накануне вечером по всей спальне. Она оделась, и Флин послушно поцеловал ее на прощание, как делал это всегда. Когда дверь наконец захлопнулась, он натянул спортивный костюм, надел кроссовки, открыл жалюзи и снова посмотрел на дом напротив. Женщина сидела за своим гончарным кругом. Ему нравилось смотреть, как она работает. Флин уже десятки раз собирался пойти к ней и представиться. Он мог предложить ей выставить ее изделия в его галерее. Это было бы так естественно, просто деловое предложение. Но стоило ему об этом подумать, как у него начинало ныть в животе, хотя Флин никогда не нервничал. Он мог подойти и с легкостью завести разговор с любой красивой женщиной в баре. Но эта женщина из квартиры напротив. Она подняла глаза от круга, поправила краешком руки очки в темной оправе и на Флина накатила слабость. Женщина увидела его и на этот раз помахала ему рукой. Он улыбнулся, но она быстро отвернулась. Флин увидел, как женщина вдруг сорвалась с места, подбежала к входной двери, посмотрела в глазок и замерла в тревожном ожидании. Прошло несколько минут, прежде чем женщина отперла замок и медленно отворила дверь. Она отступила назад, когда через порог переступил мужчина. Он принес ей огромную вазу с розовыми розами. Женщина взяла ее, но Флин не видел, улыбается она или нет. Он смотрел на мужчину, высокого, в полосатом костюме, похожем на бизнесмена. Он снял мягкую шляпу с продольной вмятиной, кто теперь носит такие шляпы. И его серебристые волосы стали единственным признаком того, что мужчина старше женщины. Флину пришлось признать, что он хорош собой, пожалуй, даже красивее самого Флина. Мужчина указал на диван, и женщина медленно кивнула, как будто колебалась. Флинн знал, что ему следовало бы отвернуться, но он не мог. Его завораживала каждая деталь этой сцены в гостиной. Кто этот мужчина? Он явно влюблен в женщину. Но влюблена ли она в него? Женщина подошла к окну, и у Флина по шее побежали мурашки, когда она снова встретилась с ним глазами. На этот раз ее взгляд был печальным, отстраненным она подняла руку чуть выше и одним движением запястья опустила желюзи железный занавес опять был опущен